В черном элегантном вечернем костюме с бриллиантами, безукоризненно аккуратная прическа, лежит волосок к волоску. «Ну, еще бы!» — пробормотал он. Лишившись фотографии, Бриди попыталась найти утешение у своего селезня. Обняла его, притянула к себе. «Тебе-то все равно, правда, Дугал?» — спросила она дружка.